Глава 1331. Тело желания. Ночью собравшись на первом этаже ресторана «Четвёрка» выглядела очень серьёзно. Оболестительная управляющая, карлика, остальные нервные поглядывали на стол, где лежала чешуйка. По другую сторону стола стояли четыре человека, двое мускулистых верзил, молодой человек в наряде управляющего и старик. Все четверо с кислым видом то и дело косились в сторону второго этажа, Прошлой ночью именно они вломились в ресторан. После объяснительной беседы с Ван Булы они решили присоединиться к их бизнесу и добровольно предложили своё заведение в качестве плацдарма для продажи духовной- ледяной воды. Но сейчас они явно нервничали. Причиной тому была лежащая на столе чешуйка. Судя по всему, она символизировала что-то важное. На нас положил глаз кровавая чешуя. Кровавая чешуя стоит выше насытившихся. С чего вообще безбедный положил глаз на такой мелкий ресторан? Проблем с ними не оберёшься. Не стоит забывать, что их покрывает адепт-плоти». Обсуждение велось полушёпотом. Взгляды в сторону второго этажа бросались всё чаще. Когда тревога стала проскальзывать даже в голосах, двери второго этажа открылись. В проеме стоял Ван Боулэ. При виде Ван Боулэ люди внизу опустились на колени и склонили головы. «Доброго здравия, хозяин!» По лицу Ван Боулэ ничего нельзя было прочесть. Пока он неспешно спускался по лестнице... Исходящая от него аура заставила восемь человек внизу поёжиться. Однако никто не рискнул поднять головы, стоя на коленях они увидели лишь его обувь, когда он остановился перед ними. С одной стороны, их действительно переполнял благоговейный трепет, с другой давление Ван Буолой было слишком сильным. В его присутствии им стало трудно дышать, а их культивацию как будто сдавили тиски. Это началось с тех пор, как Ван Буолой поглотил катализатор второго ресторана. По мере продажи духовной ледяной воды количество народу на улице становилось всё больше и больше. Остановившись перед своими работниками, Ван Буэлла не стал ничего говорить. Взяв чешуйку со стола, он направился к выходу. Уже в дверях он наконец сказал пару слов. «Посмотрим, кто не доживёт до завтра». С этими словами Ван Буэлла вышел на улицу. После его ухода оставшиеся внутри работники наконец нашли в себе силы поднять голову. У них на лбу проступила холодная испарина, Переглянувшись, они увидели в глазах друг друга страх. «Что за культивация у хозяина? откуда он вообще взялся? Мурашки по коже. А ведь прошло всего пару месяцев. Почему при взгляде на него меня не покидает ощущение, что я смотрю на лорда обжорства? Народ, мы не знаем ничего о прошлом хозяина. Возможно, нам наконец выпал шанс заявить о себе на весь город. Когда хозяин разберётся с кровавой чешуёй, мы точно приглянемся одному из лордов». Управляющая жадно провела языком по губам. Её глаза сияли как никогда ярко, похоже, она полностью уверовала в нового хозяина, остальные ничего не сказали, но и в их глазах разгорелось пламя амбиций. В тиши закрытого ресторана они стали дожидаться новостей. Ван Буэлэ не обратил внимания на обстановку в ресторане. Сейчас он шёл по ночным улицам города Обжорства, и изредка из какого-нибудь здания раздавалось чавканье, но когда мимо проходил Ван Буэлэ, этот звук резко обрывался, словно обедующий схватился за шею, дабы не издать ни звука. В тени иногда вспыхивали чьи-то глаза. Стоило им взглянуть на Ван Буэлэ, как они тут же исчезали, словно скрытые в тенях боялись быть сожранными. Всё это было из-за тела Ван Буэлэ, который испускал пугающую ауру. Подобно вихрю, оно затягивало в себя всю окрестную ауру желания обжорства, а объединение с другим рестораном изменило вихрь внутри него, сделав его ещё внушительней. В результате поглощения ауры желания в нём родился чёрный кристалл, Результат трансформации естественного закона. Он заменил все естественные законы внешнего мира и стал сильнейшим оружием Ван Буэлла. Я назову это состояние «телом желаний». Не проявляя эмоций, он неспешно шёл по улице. С высоты птичьего полёта можно было увидеть, что вместо него по ней двигался огромный чёрный вихрь. Подобно человеческому желанию, он постоянно расширялся, заставляя живущих неподалёку практиков склонять головы Как будто те пытались отдать дань уважения проходящему мимо богу. Постепенно аура ванпола становилась всё сильнее и сильнее. Чёрный вихрь тоже выглядел устрашающе. Он с самого начала знал, куда шёл. В конце улицы стоял четырёхэтажный дом, сверкающий золотом и яшмой. В нём располагался роскошный ресторан. На третьем этаже медитирующий в позе лотоса практик средних лет внезапно открыл глаза. У него были огненно-рыжие волосы а кожу покрывала чешуя, что делало его больше похожим на монстра, чем на человека. Несмотря на звериную внешность, его взгляд был чист, и сейчас он смотрел в окно. Благодаря силе культивации он увидел, как к ресторану приближается ужасающий чёрный вихрь. Сначала он слегка изменился в лице, потом у него сузили зрачки, а дыхание участилось. Только он собрался встать, как вдруг в вихре возникла пара глаз. В них не было ни намёка на человеческие эмоции. Они казались двумя омутами, под взглядом этих глаз практика на третьем этаже загудела голова. Мир перед его глазами начал расплываться, поэтому он пропустил момент, когда вихрь, который находился на дальнем конце улицы, во вспышке переместился прямо к дверям ресторана. Роскошное здание тотчас было накрыто чёрным ци из вихря, под его влиянием дверь с треском сантиметр за сантиметром покрывалась трещинами, наконец она не выдержала и сорвалась с петель, улетев в беденный зал. Оживший ночной кошмар, сотканный из чёрного тумана, переступил порог. Стоило его ноге ступить на половицы, как от неё по полу застроился чёрный цы. Угольно-чёрные пряди словно призраки опутали находящихся внутри людей. Несколько десятков работников ресторана поменялись в лице, когда туманные путы подняли их к потолку. Сколько они не пытались вырваться, как бы они ни кричали, помощь не пришла. Когда воплощение преисподней подошёл к ним... В воздух в обеденном зале ресторана зазвенело душераздирающих криков, схваченные люди вспыхнули, словно сухие ветки. В итоге от них не осталось ничего, кроме пепла. Похоже, внутри них воспламенилось желание. Эхо предсмертных воплей отправилось гулять по улицам, все окрестные жители задрожали и в страхе склонили головы.